ва 21. Больше ничего говорить не понадобилось. Змейка прекрасно знала, что ей делать. Эту печать я подготовил буквально на днях специально для подобного случая. Цена за ее использование была нереально высока, но явно меньше, чем стоит вся моя жизнь. А с Королевой я точно сейчас не справлюсь даже при помощи Титы. Слишком мы еще были слабы. Слияние закончилось, я сразу же ощутил слабость, но сейчас было плевать. Выбросив чекан, я разрезал себе ладонь и опустил ее на уже готовую печать. Тита выполнила все идеально. Сложный магический узор принял кровавую жертву. Пещера задрожала, практически весь свет исчез, поднялся неистовый ветер, и через пару мгновений на меня уставились бездонные чернильно черные глаза с вертикальным зрачком. «Чистильщики» духи убийцы. Травожадные монстры, которые готовы убивать всех и вся на своем пути. "Кроме души вон той девушки и моей змейки, все твое», сказал я появившейся твари и отскочил в сторону. В этот момент королева решила, что пора покончить со мной. Наверное, она сильно удивилась, когда ее нога совершенно неожиданно отделилась от ее тела. Вызванный мной охотник стряхнул со своих призрачных клинков кислотную кровь, и в темноте пещеры появилась его кровожадная улыбка. Отличные души. Я принимаю твою плату, контрактор, раздался голос у меня в голове, и я плюхнулся на задницу. Хранилище моментально опустело. Я же обещал в качестве платы все души, имеющиеся в подземелье. Находящиеся в моем хранилище были в том числе Вот и остался я вновь без единой души. А теперь еще придется отчитываться перед ассоциацией и придумывать каким-то образом, я смог выжить. Игрок пятого класса, а отряд из игроков первого класса под предводительством элитного игрока перестал существовать. Помимо того, что выжил, смог зачистить подземелье, которое было в особом списке. И теперь на меня попытаются повесить огромную сумму. Мне срочно нужен хороший юрист. Походу придется идти кланяться Ланице Сахарову. Сомневаюсь, что Давид сможет мне в этом помочь. А кроме этих двоих знакомых фарпости у меня больше и не было. Призванный чистильщик расправился с королевой довольно быстро и отправился зачищать подземелья. Сегодня явно был мой день. Я очень сильно рисковал, вызывая этого духа. Чистильщики были слишком кровожадными и своим В девяти из десяти призывов убивали того, кто осмелился потревожить их. Но для меня это был последний шанс остаться в живых. Я сделал ставку и выиграл. «Развоплотись», — сказал я Тити, которая обвилась вокруг моей ноги, готовая в любое мгновение броситься на чистильщика. Так облажаться в первом же более-менее серьезном подземелье нужно сильно постараться. Но на то они...» и скрытые боссы, что узнаешь о них в самый последний момент. На данный момент я был слишком слаб, чтобы справиться с такой тварью. Сейчас мне оставалось только одно собрать лут. Пускай ассоциация повесит на меня штраф, но я думаю, что смогу отбить его, продав снаряжение Орловой. Мне оно точно не подойдет, габариты не те. И один ее меч стоил несколько сотен тысяч. Но гораздо больше меня интересовало пространственное хранилище, в котором Ольга держала этот меч. Эту вещь я оставлю себе. Слишком она полезная, хотя стоит наверняка дороже меча. В любом случае, Орловой эти вещи более без надобности. Вай, мы не видели ничего зазорного в том, чтобы взять себе снаряжение погибшего товарища. В какой-то степени это было даже почетным. так мы чтили память павших. Часть снаряжения остального рассвета уже не подлежала восстановлению, но самое ценное осталось нетронутым. Пространственное кольцо с довольно приличным ресурсом, и судя по тому, что лежало внутри кольца, расплатиться с ассоциацией я смогу намного быстрее, чем предполагал. Главное теперь, чтобы Орловы ничего мне не предъявили. Рядом с пространственным кольцом располагался родовой перстень Орловых. Орел, пикирующий на свою добычу, Кольцо слегка фанило магической энергией. Семья Ольги уже знает о ее смерти. Готов поспорить, что Орлов старший уже разговаривает с руководством ассоциации, и к нам мчатся машины, заполненные элитными игроками. Денег у княжеского рода на подобное точно хватит. Толком даже не стал рассматривать уцелевшее снаряжение, просто закидывал самые ценные, на мой взгляд, в пространственное кольцо. Встретимся в следующей жизни. Сказал я прощальные слова Ваймов, закрывая почерневшие от яда глаза стального рассвета. После Ольги подошел к королеве, нарезанной тонкими полосками чистильщики, те еще извращенцы. Всегда убивают максимально жестоко и кроваво. Вот и сейчас половина тела королевы растворилась в ее собственной крови, но самое главное осталось нетронутым. Черное энергетическое ядро в голове босса. Для меня оно было совершенно бесполезным, а вот продать его можно было за большие деньги. Да тупо обменять на то ядро, что мне приглянулось, посмотреть, что за дух там засел, и в случае чего поставить его себе на службу или отдать в качестве платы кому-нибудь действительно полезному. Пока ковырялся в подтроках королевы, пришла энергетическая волна, свидетельствующая о закрытии подземелья. Честельщик работал невероятно быстро. Контракт был выполнен, и он исчез, забрав себе все души, что находились в подземелье. Пора было валить и мне. Сейчас сюда по-любому зайдет дежурная смена охраны. Они должны зафиксировать нарушения и все такое. Но сперва нужно глянуть, что за упыри устроили нам подобное веселье. Кто решил напасть на Орлову? Тита уже давно отправилась бродить по пещере в поисках чего-нибудь полезного. И сейчас как раз стоял возле жилы. Как раз там и была установлена защитная сфера. "И кто же вы такие?" спросил я у трех мертвых шахтеров. Королева убила их очень быстро, несмотря на установленную защиту. Руки лезвия твари не оставили мужикам никакого шанса. Один из шахтеров сжимал в руке черное ядро, которое и подпитывало уже разрушенную защиту. Ядро им больше было не нужно, и я забрал его. Неосторожно дернул за руку, сжимавшую ядро, и она вывалилась из рукава. Сам рукав каким-то чудом остался целым, а вот рука была отделена от тела. Но меня заинтересовало совсем другое. На локтевом сгибе были вытатуированы четкие капли крови. Что это означало, я понятия не имею, но татуировка была явно непростой. В ней хранилась магическая энергия. Раньше я уже видел подобные татуировки. Да у меня у самого была такая, простейшая печать силы, символ ордена Ваймов, пятилучевая звезда с особым символом в каждом луче. В подземельях могло случиться все, что угодно, и нередкими были случаи, когда вайм попадал в ловушку. Падал с обрыва, получал слишком серьезные ранения или вовсе оказывался в лапах монстров, которые предпочитали растягивать удовольствие и не убивать свои жертвы сразу а некоторые и вовсе медленно пожирали тебя заживо. Так вот, подобная печать была чем-то типа спасательной нити, нити, которая оборвет твою жизнь. Главным условием применения этой печати было, чтобы часть тела, на которую была нанесена татуировка, оставалась при тебе. Поэтому в основном такие татуировки делали на голове. Если потеряешь голову, то точно не нужно будет прибегать к крайним методам. У остальных мертвецов я нашел схожие татуировки, и все были сделаны на локтевом сгибе. Отличались они только количеством капель. У двоих их было четыре, у одного три. Определенно эти люди принадлежали к какому-то тайному обществу, и как вариант, количество капель свидетельствовало об их статусе в этом обществе. Осмотрев тела шахтеров, нашел парочку интересных вещей неизвестного назначения, но явно магических, и закинул их в кольцо. Время разбираться, что это за вещи, сейчас не было. Прихватил с собой руку, что сжимал ядро, и побрел к порталу. Дорога была свободной, и уже минут через десять я шагнул в марево портала. Странно, что охрана так и не зашла в подземелье. Они по-любому получили сигнал о его закрытии. Хотя нет. Ничего странного в этом не было. Застава была уничтожена. Деревянные постройки дружно догорали, а рядом лежали трупы немногочисленных защитников. Люди, решившие разобраться с Орловой, сделали все очень грамотно. Наверняка атака произошла через несколько часов после нашего захода в подземелье. А может, все и не так плохо, спросил я у Титы, которая с интересом рассматривала это побоище. Меня точно ни в чем не смогут обвинить. Здесь явно были разборки между аристократами причем между очень влиятельными семьями. У кого еще хватит наглости нападать на заставу ассоциации в одном из форпостов? Орловы перешли дорогу кому-то очень могущественному. Нужно было сообщить о случившемся в ассоциацию. Вот только сперва я набрал другой номер. Пару минут были слышны длинные гудки, пока не раздался раздраженный голос: "Больше никаких скидок не будет". Теперь все покупаешь за полную стоимость. Данилыч, мне нужна твоя помощь. Передай трубку Сахарову. Я попал в огромную задницу. Орлова применила какую-то ультимативную способность, но для этого ей пришлось подойти к королеве на расстоянии вытянутой руки, и та перед смертью смогла нанести удар. Вот так и было зачищено это подземелье. Ну а потом я выбрался из гнезда и помчался к порталу. После смерти королевы все жуки моментально издохли, закончил я свой рассказ. Сейчас я находился в поместье Сахарова, расположенном в десяти километрах от форпоста. Услышав, что произошло, он приказал мне оставаться на месте и пока не предпринимать больше никаких действий. А уже минут через десять примчался Петька на личной машине Василия Ивановича и отвез меня в поместье, где слуги первым делом начали приводить меня в порядок. Даже имелся лекарь, который обработал мои раны, среди которых самыми серьезными оказались душевные. Все же я не смог справиться совсем самостоятельно. Но с этими ранами лекарь точно ничего не мог поделать. Отличным средством против подобного был крепкий алкоголь и податливое тело какой-нибудь симпатичной молодой особы. Сам Сахаров приехал примерно через полчаса, и был он явно не в самом хорошем расположении духа. Василий Иванович не стал ничего говорить, а просто махнул мне рукой следовать за ним. В этот момент слуги старались быть как можно менее заметными, а Петька и вовсе где-то потерялся, хотя постоянно находился рядом. Когда мы оказались в кабинете, Василий Иванович выпустил свою силу не для того, чтобы напугать или наказать меня, а просто чтобы сбросить накопившееся напряжение. Как же он матерился в этот момент? Какие обороты употреблял Сахаров, мог бы спокойно давать мастер-классы даже самым прожжённым ваймам. Даже Хенкс поганая пасть, проигрывал князю в умении ругаться. Выпустив пар, Василий Иванович указал мне на стул, налил стакан чего-то спиртного и велел рассказывать, что произошло в подземелье. И еще вот, вспомнив об одном из своих трофеев, сказал я, доставая из пространственного кольца отрубленную руку Так, то в нем нельзя хранить живую плоть, но эта плоть уже была мертвой, поэтому и получилось убрать ее. Не хотел я везде таскаться со столь экстравагантным трофеем. Петя, зайди ко мне, скривившись от отвращения, крикнул Василий Иванович. Через пару секунд дверь открылась и в кабинет вошел Петя. Проследи, чтобы эта гадость осталась в сохранности. Думаю, это будет единственное доказательство. «Доказательство чего, не удержавшись, спросил я. «Доказательство того, что пора производить чистку в руководстве ассоциации. Но тебя это не должно волновать. В общем, могу сказать, что попал ты, парень, конкретно. Нет никаких сомнений, что это покушение было организовано лишь для того, чтобы нанести удар по Орловам. Слишком многим мне понравилось стало стремительное усиление их рода за последние десять лет. Три высших мастера Затем элитный игрок, вдобавок еще и благосклонность императора. Орловы стали одними из немногих, кому было разрешено работать напрямую с ассоциацией, закупать у нее ресурсы без наценок, даже с небольшой скидкой. Больше в тебе знать не нужно, я сам разберусь с этим делом, а ты пока побудь у меня в гостях. Выходить из поместья запрещено. Старайся держаться подальше от окон и вообще не отсвечивай. Отдай телефон и планшет, они тебе пока без надобности. Выдал всю имеющуюся у меня технику, и Сахаров тут же ее уничтожил. Причем сперва превратил все в мелкие осколки, а затем еще и поджарил. И неважно, что планшет был зачарован, Сахаров даже не заметил этого. Ты ещё здесь? намек был более чем понятен. Я вышел из кабинета и замер, не зная, чем теперь заняться. Занятие нашлось очень быстро. Я почувствовал запах выпечки и побрел на него. Война войной, обед по расписанию. Аскачок в подземелье дико разыгрался аппетит, и понял я это только уловив восхитительный запах. А где рука? спросил я, когда возле кухни наткнулся на Петьку. Неужели в холодильник засунул? Может, и в холодильник. Тебе-то какая разница? Да, в общем, никакой. Вот собираюсь перекусить, не составишь мне компанию? Василий Иванович просил его пока не беспокоить. Да и позовет он тебя в случае чего. Он как орет. Я думал, перепонки лопнут. Нужен был мне Петька. Во-первых, его здесь все знают и меня обязательно накормят, а во-вторых, я хотел узнать как можно больше о Сахарове. Все же мужик мне помогает уже в который раз, а все, что я знаю о нем, можно прочитать в сети за пару минут. Не понимаю, почему батя так носится с тобой. Отправил бы сразу в корпус стражей, никаких проблем. А вот об этом как раз давай и поговорим. Мне тоже не совсем здесь все понятно. Только давай обсудим это на кухне. Ужас, как есть охота. Петька тяжело вздохнул и указал мне рукой на кухонную дверь. Особого приглашения не требовалось, и вот мы уже сидим за столом, а Зинаида Ильстратовна суетится вокруг нас. Повариха быстро организовала мне полноценный обед из нескольких блюд. Рюмин тоже не отказался перекусить, поэтому какое-то время мы сидели молча, полностью увлеченные поглощением пищи. А сразу после того, как я задал первый вопрос, на кухню зашел Василий Иванович. Маслов, собирайся. Петька доставит тебя в Астрахань. Это единственное, о чём я сейчас могу тебе помочь. Ты был прав, когда говорил, что оказался в огромной заднице. Даже не представляешь, насколько огромной. Тетзин Можно мне в дорогу несколько ваших пирожков. Уж очень они вкусные оказались, сказал я перепуганный поварихе. Главный офис ассоциации охотников в шестом форпосте. Кабинет руководителя подразделения Маркина Виктора Евгеньевича, бывшего элитного игрока, кодовое имя Леска. Мало того, что мы потеряли подземелье, которое ежегодно приносило нам по миллиону чистой прибыли, Кто-то уничтожил нашу заставу. А это 40 человек личного состава. А ещё погибред, который возглавляла княжна Ольга Владимировна Орлова. Вы понимаете, какие у нас теперь возникнут проблемы с Орловыми? А они на секундочку основные скупщики нашего офиса. 80% всех материалов скупают именно Орловы. И скупают практически по рыночным ценам. Дисконт минимален, всего 10%, а теперь нам придется значительно снизить эти цены. И вы должны понимать, что это коснется каждого из присутствующих. Виктор Евгеневич сделал пару глотков воды, надеясь успокоиться. Слишком он сейчас был возбужден. Не хватало еще с горячана говорить лишнего. Всё же он один среди руководства был простолюдином, и это ставило некие ограничения. На Виктор Евгеньевич спас его старый товарищ барон Крымов. Он отвечает за подобные инциденты и уже подготовил отчёт. По предварительным данным, в подземелье появился скрытый босс. Внутри были найдены останки неизвестного монстра. Похоже, что Орлова смогла нанести твари смертельный удар, но та умудрилась перед смертью отомстить княжне. В итоге мертвы все. Пропали некоторые личные вещи Орловой, которые должны были быть при ней. Также кто-то распотрошил убитого босса. Судя по всему, кто-то из рейда Орловы все же уцелел. Сейчас наши люди работают над этим, проверяя всех, кто участвовал в рейде. Останки большинства уже найдены и индифицированы. Да это бред. Кто добровольно решит скрываться от ассоциации, взял слово постоянный оппонент Виктора Евгеньча, граф Шадрин. Всем прекрасно известно, что мы всячески помогаем таким людям. Отправляем их на реабилитацию за счет ассоциации, оплачиваем лечение, даже моральную компенсацию. Какой идиот будет убегать от этого? А вы знаете, Алексей Сергеевич, сколько стоила экипировка Стального Рассвета? Один ее меч потянет на пару миллионов. Мефрил с вкраплениями Адамантия. Да еще и зачарованный самим Сергеем Дмитриевичем Романовым. А помимо этого меча были и другие ценные предметы. Осадил неуёмного график изначай отделения Александр Давидович Шварц. Вы считаете, что это было спланированное убийство? не успокаивался граф. В таком случае вся надежда только на барона и его людей. Мы как можно быстрее должны найти вора и выдать его Орловым. Возможно, это хоть немного сможет сгладить возникшую между нами напряженность». Не хотел Виктор Евгеньевич этого делать, но здесь он был полностью согласен с графом. Сейчас необходимо было предоставить Орловым виновного и сделать это как можно быстрее.